Глава 15. Война богов. Самый ранний источник, рассказывающий версию истории о первой войне в космосе это прорицание Вёльвы из Старшей Эдды, где рассказ об этом представлен в сокращённом и очень расплывчатом виде. Снорри Стурлусон привёл два частичных рассказа об этом событии в Младшей Эдде и более полный в саге об Ингвингях. Все четыре рассказа значительно расходятся в ключевых моментах. трудно сказать, связано ли это с неверным пониманием каких-либо деталей или с творческой свободой со стороны авторов. Вполне возможно, что они просто пересказывали различные версии мифа, принятые в эпоху викингов. Не же следующий пересказ это сознательное обобщение, для которого пришлось брать элементы из всех источников, чтобы получился единый последовательный рассказ. Где возможно, мы старались включать части различных версий в какой-то мере подтвержденные разрозненными аллюзиями из древнескандинавской литературы, и отбрасывать неподтвержденные элементы, противоречащие подтвержденным. Вмешательство Гульвейк Однажды, когда боги и богини из племени асов занимались своими делами в Асгарде, по Радужному мосту ко входу в их крепость подошла колдунья. В воротах она называлась Гульвейк, жажда золота, хотя, разумеется, это была не кто иная, как Фрея, прекрасная богиня-колдуньи из племени ванов. Боги отнеслись к ней с подозрением. Они все согласились, что те, кто занимается ворожбой, не лучшая для них компания, но в конце концов они пали перед ее чарами и обещаниями дать им успех во всех сферах жизни. Оказавшись в Асгарде, Гульвейк начала входить в транс и проводить духовные ритуалы в пользу любых богов, которые были готовы за это платить. Вскоре Ассы оценили ее таланты, но со временем вмешательство Гульвейк в дела богов создало между ними вражду. Каждый из них стал завидовать незаслуженным привилегиям, которые получали другие, особенно когда какому-то богу или богине удавалось взять верх в споре с другим. В конце концов, разлад между ними достиг крайней степени. Ассы срочно собрали совет, чтобы решить, что же делать в сложившейся ситуации, и, наконец, постановили... избавиться от Гульвик и заставить её искупить свою вину перед ними. Они согласились, что единственный подходящий способ сделать это предать колдуню смерти. Гульвик схватили и связали. Затем стали протыкать её копьями со всех сторон. Копий было так много, что при обычных обстоятельствах её тело превратилось бы в одну ужасную кровавую рану. Но боги не приняли в расчёт способность колдуньи отражать удары оружия. Так что острые наконечники копий просто отскакивали от её тела. Она ликующе и глумливо смеялась над своими неудавшимися палачами. Тогда асы решили сжечь её. Но как и копья, огонь не мог причинить ей особого вреда, только небольшие ожоги появились на пальцах ног и рук. Асы пытались жечь колдунью не менее 3 раз, всё время добавляя дров. Но всякий раз не добивались ничего, кроме презрительного гоготания своей жертвы. Но одному Асам удалось достичь своими попытками убить Фрейю. Они навлекли на себя мстительный гнев её рода Ванов, которые без промедления объявили войну Асам. Две стороны встретились на поле битвы, и когда один бросил Ванов в своё копьё, символически принося их в жертву себе, обе стороны знали, что сражение началось. Разгорелась жестокая битва, и асы и ваны сражались яростно. Хотя у асов было больше воинов, и эти воины были лучше, на стороне ванов было колдовство Фрейи. С его помощью она разрушила доски стены Асгарда, превратив их в груду щепок и пыли. После того, как противостояние растянулось на множество сражений, обе стороны поняли, что они равны по силе. Никто не мог добиться значительного преимущества над противником. Те и другие все больше уставали от того, что оказалось безысходным конфликтом. Воюющие стороны собрались вместе и заключили мир, согласившись жить в гармонии друг с другом и делить дань, которую приносят люди через свои жертвы. Чтобы скрепить соглашение, боги обменялись заложниками. Ваны, Фрея, Фрейер и Ньорд отправились жить с асами, а аса отправили к ванам Мимера и Хенера. Ассы были вполне довольны тем, каких даровитых богов и богиню они заполучили. К сожалению, того же нельзя было сказать о ваннах. Хотя Хионера представили им как ревностного, справедливого и догадливого правителя, обнаружилось, что он был удручающе нерешителен. Ассы знали, что Мимер был мудр и беспристрастен, и прекрасные своевременные заявления Хионера были просто повторением того, что Мимер шептал тому в ухо. Хёнер компенсировал недостаток смекалки своей силой и храбростью на поле битвы, но ваны никогда не проверяли его в этой сфере и так и остались в невидении о его военных способностях. Также они не понимали, что вся видимая мудрость Хёнера исходила от Мимера. Все, что они знали, так это то, что время от времени Хёнер становился совершенно неспособным к высказыванию каких-либо суждений и тревожно бормочет «пусть решают другие». Они не заметили, что всё время происходит одно и то же. Когда Мимир рядом, Хюнер говорит красиво и правильно, но без него Хюнер едва ли может вообще говорить. Решив, что они стали жертвой какого-то жестокого розыгрыша, разъярённые ваны обезглавили Мимира и послали отрубленную голову в Асгард. Когда Один увидел её, его переполнило горе, поскольку Мимир был одним из его самых доверенных советников. В то время Один научился кое-кой магии Фрейи. Он обложил голову своего павшего товарища травами и прочитал над ней заклинание, сохраняющее её и возвращающее к жизни. С того дня Один консультировался с головой Мимира каждый раз, когда ему был нужен совет.